Глава восемнадцатая Ильмар, склонив голову, сидел в полутемном коридоре и разминал ушибленное плечо. Ныл затылок, где опалило волосы. Шею пекло, кожа там была содрана. Калиб, на которого атаман упал, после того, как они провалились в колодец отливной штольни, сделал ему повязки, чтобы раны сильно не кровила Для этого Ильмар расстался с рубахой, которую изорвали на лоскуты. Оглобля, расквасивший лоб при падении, обмотал голову рукавом. Калеб перетянул вывихнутые пальцы на правой руке полосками ткани. Один юл не пострадал. Атаман взглянул на печатку, где было изображение шестерни с человеческой фигуркой внутри, и медленно поднял кулак. «Московские кланы скоро узнают, что такое жизнь под властью атамана Креста. Но главное — догнать Геста!» Хорошо еще, что все остались живы. Бомба у небохода оказалась маломощная. Напалмом туннели не залило, весь наверху выгорел. Когда бежали прочь от колодца, из него вырывался гудящий поток огня, освещая коридор с низким потолком на много шагов вперед. В спину пыхало жаром так, что кожаная куртка Эльмара начала плавиться. Но в целом им повезло. Ходить все могут, оружие исправно, у каждого фляга с водой. И то хорошо. А глубоко мы забрались. А Глобля стоял в круге света посреди коридора и пялился вверх. Вентиляционный канал над ним был длинный, узкий. Человеку в такой ни за что не пролезть и заканчивался решеткой. Башмачник повернулся на месте, упер руки в бока. «Вот ведь строили до погибели, а? Только гляньте!» Столбы света спускались с потолка на бетонный пол по всей длине коридора, тянущегося шагов на 100 вперед от того места, где стоял башмачник, а дальше круто сворачивающего. Ильмар поначалу решил, что это горят лампы, утопленные в потолок. «И зачем отдушин так много? А за поворотом тем что?» Калиб, налаживающий винтовку на шею атамана, что-то буркнул недовольно. Оглобли перехватил винтовку. «Пойду осмотрюсь, пока Юл не вернулся». «Вот пока не вернулся», — рыкнул ильмар — «здесь будешь». «Готово, атаман», — сказал Калиб, подхватил с пола карабин и выпрямился. У ильмара на коленях лежал заряженный штуцер. Ствол смотрел точно в ноги башмачнику. Оглобли нахмурился и шагнул в тень под стеной. Качнулся с пяток на носки и отвернулся от всех сделанным равнодушием. «Ладно», — он сплюнул сквозь зубы, — «обожду». Раздался шорох, и из-за поворота вылетела птица. Сматошно взмахивая широкими крыльями, она летела прямо на атамана, то стремительно пересекая столбы света, то ныряя в тень. Калеб вскинул карабин, но оглобля опередил его. Врезал сверху ладонью по башке птицы, когда та пролетала мимо. Гадко заверещав, тварь свалилась на пол, Башмачник с хрустом припечатал каблуком крыло и схватил ее. «Мышь летучая!» — воскликнул он, зажав шею зверка крепкими пальцами. «Во! А где же глаза-то?» Оглобля шагнул к атаману, присел. Мышь слабо трепыхалась и сипела, разевая пасть, полную маленьких, острых, как иглозубов. Из глотки ее, словно поршень в цилиндре мотора, выстреливала присоска, нос на хищной морде шевелился. Жесткая бурая шорстка покрывала голову и брюхо мутафага Глаз мыши не было. «Вот это ухи!» — протянул башмачник. «Здоровенные какие!» Он щелкнул по одному. Мышь дернулась, засучила когтистыми лапками, взмахнула крылом, отцарапав оглобли щеку. Он сильно сжал пальцы, шея мутафага хрустнула, присоска вывалилась из раскрытой пасти. Башмачник выпрямился, шмякнул тварь об стену и, когда она упала на пол, каблуком размажил ей башку. «Ну и где этот следопыт?» — спросил он. — Может, брехал он насчет тайника, кинул нас просто? А мы тут сидим. — Смолкни! — Калеб поднял руку. — Бежит, кажись кто-то. — Ага, точно. — кивнул оглобля. — И шелест такой. Элемар, уперев приклад штуцера в пол, поднялся, и все трое встали лицом к повороту. В десяти шагах за спинами людей был тупик. Завал из обломков бетонных плит, гнутых железных балок и торчащий во все стороны арматуры. Слева от завала в стене был проем из которого они попали в коридор. Справа небольшая комната с незапертой железной дверью. Пустая. Что показалось Сильмару очень странным, ведь не бывает так. Какая-то мебель, утварь. Хотя бы мусор в таких заброшенных местах должен ведь быть. Быстрые шаги звучали все громче. А вместе с ними и шелест. Атаману это не нравилось. Он переглянулся с скалебом. Аглобля шагнул вперед, когда из-за поворота выскочил Юл. В руке следопыта был горящий факел, По бедру хлопала большая сумма на длинной лямке, мешала ему бежать. «Текаем!» — крикнул он. «В комнату!» Все трое ломанулись к завалу когда увидели черный рой летучих мышей, вылетевший вслед за юлом в коридор. Ильмар бежал в комнату первым, за ним Калиб, потом Оглобля. Атаман ухватил запорные рукоятки на двери, и когда следопыт оказался внутри, навалился плечом на железную створку. Та закрылась с громким скрежетом. Повернув рукояти, Ильмар стряхнул с ладони ржавчину, и обернулся. Юл, подняв повыше факел и задрав голову, разглядывал потолок. «Я же сказал!» — выдохнул он. «Никуда не ходить, меня ждать!» «А мы никуда и не ходили, тебя ждали!» — отозвался Оглобля. «Так почему ж мыши Он осёкся. В двери заскреблись. В комнату проникло приглушённое шуршание, потом виск. Ильмар шагнул к следопыту. «Они могут в комнату забраться?» «Могут!» — огрызнулся Юл. «Как?» — удивился Оглобля. Тут стены динамитом не возьмешь, дверь железная в ладонь шириной. Смолкни!» — ревкнул следопыт. Он наклонил голову к плечу. Где-то под потолком раздалось шебуршание, и все уставились наверх. и «Еще как могут!» юл шагнул к стене и осветил отдушину закрытой решеткой. «Вопрос времени, ага». Он оглянулся на Эльмара. «Куда ходили? Мне важно знать». «Да не ходили мы никуда!» — снова встрял оглобля. «Одна тут прилетела, и я ее... Прибил? Дурень!» Юл скрипнул зубами. «Не тронул бы, ничего б не было! Ехали б себе сейчас!» Он не договорил. Шорох под потолком стал громче, в решетку на отдушине ткнулась безглазая морда. Из разинутой пасти вылезла присоска. Проскочив между прутьев, хоботок плюнул мутной струйкой. Капли попали на лысину оглобля, и он вскрикнул, отскочив к двери. Калеб выстрелил вверх из карабина. «Свети!» Юл сунул Альмару факел. «Да не вверх, на пол свети!» «И не стрелять больше!» «Пошибайте, отдушины твари нас вообще сожрут!» Следопыт присел. В полу оказался чугунный люк. Подцепив его ножом, Юл отвалил в сторону круглую крышку, сел, свесив ноги в колодец. «Сюда все слушайте! По скобам за мной спускайтесь Дальше по трубе. Она наискось под уклон идет, ползти придется. Бошки не подымать, зад не отклячивать. Наросты белые увидите по стенкам, не трогать!» «Жжется-то как!» произнес оглобля, держась за голову. «А если наросты эти не обойти никак?» не твоя забота ползи себе главный увидишь чего белое на стенках так не трожь всем ясно шорох под потолком заглушили беспорядочные стуки ильмар поднял факел повел рукой мутафаги бились мордами в решетке пытаясь проникнуть внутрь крикнул факел сбросишь кто последний тот люк задраивает!» юл ухватился за скобы и исчез в колодце ильмар шагнул к отверстию в полу башмачник все понял оглоббли не ответил бросай Долетело снизу Ильмар факел и полез в колодец. За ним последовал Калиб. Оглобля, втянув голову в плечи, нащупал в полной темноте круглую крышку на полу и полез в дыру. Звякнув на полу упала решетка с отдушиной, в комнате захлопали крылья. Оглобля нырнул в колодец, сдвинул люк над головой и вскрикнул. «Что там?» Внизу показалась голова Калиба, озаренная прыгающим светом факела. «Полец прищемил!» отозвался Оглобля. «Люк закрыл?» «Да!» «Точно?» «Да закрыл мутофага тебе в глотку!» «Лезь сюда!» Калеб исчез в трубе. «Сюда? Смолкни! Не твоя забота!» Оглобля зло сплюнул. Ему надоели вечные пунукани. В клане он целым отрядом командовал, а эти бандюги на него, знай, покрикивают. Он слез в трубу, тихо ругаясь и скрипя зубами. Кое-как развернувшись, пополз. Впереди смутно мелькали чьи-то подошвы. «Должно быть Калеба!» А ведь если задуматься, то это шоколёнок во всём виноват, Вик Каспер. Оглобля полз, стараясь держать голову как можно ниже. Сучонок! Мевестин пирог попёр, так всё и завертелось. Потом Архип с этой своей бригадой, как мышь летучей, дескать, старый стал власть Оглобля передать решил, в преемнике старшего бригадира назначить думает и главой клана сделать хочет. Да врал всё тогда Архип мозги конопатил, а потом раз и поставил копыта на место старшого. Оглоблю разжаловал прилюдно. Над головой мелькнуло что-то светлое, и в нос ударил кислый запах. Оглобли решил не останавливаться. теме и так зудит. Мышь какой-то гадостью в него плюнула. Не хватало еще и в трубе вляпаться в что-нибудь посерьезнее. Злость не проходила. Оглобли аж трясти начало. Он долго молчал. Всю дорогу до этих шахт старался вести себе сдержанно, что полностью противоречило его натуре. Не высовываться, не спорить лишний раз. Теперь накопившееся раздражение и выхода. Да что там раздражение? Злоба. Почти что ненависть к спутникам, бандюкам этим. Ну ничего, пускай Аман с помощниками своими зубоскалят и задирают оглоблю. Ничего, он всё опомнит, он им устроит, когда из подземелья выйдут. Тогда-то Эльмар с Калибом поймут, что такое сила. Кого уважать следует и у кого ствол длиннее. Башмачник почти догнал ползущего впереди Калиба. Все больше распаляясь и накручивая себя, А теперь еще и припомнив обиду, нанесенную телохранителем Геста, когда тот ни за что, ни про что уложил его носом в землю и чуть не убил вовсе, он треснул кулаком по вогнутой стенке так громко, что Калли постановился. Бросив взгляд через плечо и убедившись, что с башмачником все в порядке, пополз дальше. Приступ злобы прошел, и Оглобля начал строить планы. Сначала Геста кончить, пулю пустить промеж глаз. Забрать все, что он ценного несет. Не зря ведь Эльмар так жаждет преподобного словить потом с Калибом и Атаманом разделаться. А вот с Юлом надо как-то договориться, не убивать, а лишь оглушить и потолковать после, потому как из предместия Минска в одиночку не выбраться, следопыт нужен. И когда Глобля в Москву вернется, уж он сил не пожалеет, разыщет века, чтобы кишки тому выпустить. А потом из -за Архипа Деку приняться можно будет. Труба закончилась, и он увидал в отсветах факела, что Калиб поднялся на ноги. Раздались голоса Эльмара и Юла. Вскоре Оглобля выбрался в комнату с железными, как ему показалось, стенами. Спросил, отряхиваясь. «И что тут было?» «Неважно. Все целы». Юл поднял повыше факел. «Осмотрите одежду свою, руки, головы, чтобы чисто всё было. Надеюсь, грибок никого не цепанул». «Чё за грибок?» Испугался Оглобля. Кривясь от Женни в темени, куда харкнула гадская летучая мышь, он поднял руки, чтобы ощупать голову. Но тут, шагнувши к нему, Юл воскликнул. «Ого!» и к тебе шишак раздуло». Он полез в сумму у бедра, достал склянку с серым порошком. «На, присыпь пузыри на лысине». «Какие пузыри?» Оглобля, выпучив глаза, схватил склянку и сунул горлышком в рот, чтобы вытащить зубами пробку. «Стой!» Йол вырвал у него пузырёк. «Нельзя в рот, химия это!» «Хи... чё?» «Темнота...» протянул следопыт, вытаскивая пробку. «Присядь!» «Присядь, говорю!» Оглобля опустился на одно колено. терпи теперь Сначала оно жжется еще сильнее, чем слюна мышиная, а потом отпустит». Башмачник зажмурился, когда Юл щедро сыпанул порошок, и на лысине будто костер разожгли. Спустя несколько мгновений боль отпустила, и голова нестерпимо зачесалась. оглобля поднял руку. «Не трожь, терпи!» — велел Юл, убирая пузырек в суму. «Так вот. А у вас чего?» Он повернулся к альмару с калибом, которые осматривали одежду и отряхивались. «Порядок», — сказал атаман. куда дальше «Дальше. Дальше слушайте. Мы сейчас под главным туннелем, и нам надо попасть... но считай, что назад в него вернуться надо. Для этого отсюда придется идти прямо, долго идти. Как лестницу с потолка висящую увидим так пришли, значит. Поднимемся и назад потопаем, к туннелю, то бишь. Ясно?» «Угу», — буркнула глобля, едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться отросшими грязными ногтями в теме и не разодрать кожу. Так нестерпимо там зудело и ныло. Калеб кивнул ильмар обвелся взглядом и спросил у кого сколько патронов что из оружия осталось из поклажий у меня штуцер полтора десятка патронов столько же к пистолету но пистолета нет воды полфляжки Калибр». две обойма к карабину наша фляга Гранаты еще юл похлопал по суме ну чё у меня значит набор тут с лечебными смесями. два рулона бинта зажигалка заготовки для факелов банка с бензином и моток веревки капронной к карабину три обойма нож Ну и фляга с водой. «Много», — сказал атаман. «Запасливый». А под землей иначе никак. Потому и тайники, когда чинзир контрабандой таскали, делали себе. На случай, если кто заплутает тут из своих. И правило всегда такое было. взялось из тайника что-то, потом восполни, чтобы другие могли воспользоваться. Так вот. «Оглобля». Атаман повернулся к башмачнику. «У меня 10 патронов в квинтовке и нож». «Все?» Ильмар глядел с недоверием. «Все!» у которого за голенищем левого сапога был вшит пенал, а в нем короткая трехгранная пика без рукояти. «Тогда дальше, слушайте», — снова заговорил Юл. «Там, где пойдем, твари, никаких быть не должно. Но...» Он махнул факелом за спину. «Там коридоры всякие, комнаты, трубы, канализация, вентиляция. Один некроз знает, что в них за столько времени измениться могло. И появиться. То есть с того момента, как контрабанду здесь перестали таскать. Одно скажу. Путь, которым пойдем туда, устроили так, чтобы все отверстия, двери и трубы замурованы были. Сами же с хлопцами заделывали их. А то мутанты, что под землей живут, нам бы и сюда дойти сейчас не позволили». «А че за мутанты?» — спросил Оглобля. «Ну...» — Юлс мерил башмахника взглядом. «Чем-то на тебя смахивают в темноте. Сами такие серые, кожа склизкая и горбятся. И глазище лупает ими, что рыба в воде». Оглобля представил себе тварь и запротестовал. «Э, ты чё? Я тебе серые глазами лупаю?» «И не склизкий я, тоже мне умник нашёлся!» «Да и это я в этом... в переносном смысле», — пояснил Юл. Метанфоры подпустил. «Чего?» Юл лишь махнул рукой и заключил. «В общем, глядите в оба и ничего не трогайте». «Ничего. Ясно это?» «Меня подзовите лучше, если что по пути заметите. Вопросы?» «Всё понятно?» — спросил Эльмар, оглядывая спутников. «Тогда идём» его зашагал первым, за ним пошел ильмар потом Калеб. Оглобля замыкал. То, что он принял за комнату с железными стенами, оказалось вовсе не комнатой, а большим воздухоотводом. Мягко пружинили клепанные листы под ногами, стены и потолок были ровными, все стыки заварены. От сквозняка пламя факела в руках юла тихо гудело. — Есть ледопыт! — позвал Оглобля. — Долго идти-то? — Долго! — откликнулся Йол, не оглядываясь. — Запыхаться успеешь! Лучи заходящего солнца едва пробивались сквозь кроны деревьев. В лесу царил полумрак. Всюду на бугристой, усыпанной хвоей земле лежали густые тени. Гест все чаще останавливался, озираясь, будто искал что-то среди зарослей. Вик почти не обращал на него внимания. Мысли его были заняты рассказом владыки. Джаггеры — люди, которые ходят через некроз. В это верилось с трудом, но знание того, что он сын Джаггера — получивший в наследство от отца необычные способности, окрыляло. Однако, как убедиться, что это правда? Надо найти некрозное пятно и пройти сквозь него. Если Гесс не соврал, то Вик сможет устраивать тайники в некрозной полосе, находить и доставать древние вещи, сбывать их старьевщикам. Жаль, что только механизмы из металла, к которым не липнет ядовитая плесень. Хотя какая разница, главное, чтобы за них платили звонкой монетой. И тогда, купив сендеры оружия, можно ехать куда угодно. «Заблудились», — сказал Гест. «Скоро солнце сядет, а мы все по лесу бродим». «Ну и что?» — ответил Вик. «Заберемся на дерево, переночуем и утром найдем дорогу». Владыка покачал головой. «Нет, из леса до наступления темноты выйти надо». «Почему?» «Надо», — отрезал Гест. «Ночью я слышал симбиота опасней Вик только пожал плечами. Он забыл все обиды. тон Мрачные настроения владыки перестали его волновать. В голове крутилось воспоминание о том, как они с отцом нашли на окраине Большой Московии остроносую авиетку. Хвост машины и концы стреловидных крыльев были погружены в некроз. Отец тогда достал из кабины катапультное кресло и парашют, снял еще какие-то приборы. При этом он беспечно расхаживал по фюзеляжу и за Вика не опасался, что тот может ядовитую плесень вляпаться, ведь некрозная полоса была совсем рядом. от Каких-то два шага и... Выходит, отец знал, что Вик — Джаггер. Почему тогда не сказал ему? Что остановило?» Гест устал присел под деревом. Поставив посох между колен, прислонился спиной к шершавому стволу и прикрыл веки. «Предвкушаешь?» — спросил он. «Не стоит». «Почему?» «Джаггера изгои. Как пустынники среди людей», — равнодушно произнес преподобный. «Как мутанты?» Гест открыл глаза и сел прямо. «Нет. мутанты по порождения нечистого. Джаггер — человек, который способности своей может во благо направить. Но если другие о них узнают, алчные да завистливые...» «Я понял», — сказал Вик. Вот почему отец не хотел говорить ему. Не желал, чтобы сын повторил его судьбу, стал изгоем, сторонился новых знакомств и скрывал свои способности. Вдруг ему в голову пришла новая мысль, и он воскликнул. «Но ведь и вы! Вы тоже используете...» Мне не осталось выбора. С легким раздражением перебил Гест. Я должен был. Должны были использовать меня. Взять с собой в этот поход, как... Как мутафага в клетке. Отец ничего не рассказывал. Вы тоже только недавно. Вик швырнул посох на землю. Зляясь на Геста, на отца, на весь мир разъешь его некроз. Ты слишком юн, — спокойно произнес преподобный и снова прислонился к дереву спиной. — Я обещал страннику, что позабочусь о тебе. Я сдержу слово. Я сам о себе позабочусь». С вызовом произнес Вик. Гесс только усмехнулся. «Я уже взрослый, да. Я могу». «Ты не понимаешь. Рано или поздно кланы начнут охоту за тобой. Станут искать всюду и поймают. Посадят на цепи, заставят делать то, что им надо. Хочешь провести остаток жизни в клетке? Я спрячусь в некрозе». «Да? Ну попробуй». «Его полно в предместьях Минска. Выйдем из леса. Заодно убедимся, что ты Джаггер». Мыслью симбиота будут рады твоему соседству. А еще лучше, тебя будет спрятаться в пустоши или пустыне, где нет людей, только мутафаги Долго в одиночестве протянешь? Хочешь, иди прямо сейчас. Я не стану тебя удерживать». Вик отвернулся. Владыка прав, но по-своему. Ведь он ничем сейчас от талчных и завистливых не отличается. Пусть говорит складно, что способность Вика желает во благо обратить, но при этом свои цели преследует. Вик ему нужен, чтобы... За деревьями раздалось мучение. Гест вскочил, обнажив меч. Вик подобрал с земли посох. «Симбиоты!» — прошептал преподобный. «Где-то рядом их пастбище. Может, обычная ферма, как у Макара? Умолкни!» Вик спрятался за деревом. Где-то в стороне прогудел горн. В ответ раскатисто замычали коровы. Необычно так, будто сирены взревели. Гест, внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на сухую ветку, осторожно двинулся между деревьями. Вик последовал за ним, и вскоре они оказались у подножия крутого холма. Лес заметно поредел. Сквозь кроны деревьев на вершине пробивались лучи закатного солнца. Преподобный пригнулся и стал взбираться по склону. Вик задержался. Его внимание привлекли ржавые стеклянные гильзы на земле. Опустившись на одно колено, он поднял несколько. Гильзы валялись повсюду. Справа виднелась глубокая яма. Вик сделал несколько шагов к ней и замер. На дне ямы лежал скелет в лохмотьях и черном матовом шлеме с изъеденным ржой автоматом на ребрах. Спрыгнув в яму, Вик подцепил пальцами шлем, сдул с него пыль. Впереди желтой краской намалевана подкова. Мертвец стало быть солдат из замка Омега. Фермер Макар говорил, что наемники в этих местах воевали против симбиотов. Выходит, они правильно к Нарыча идут. Болото должны быть где-то рядом. Сверху шикнул Гест. Вик выбрался из ямы и полез к нему. Улёгся рядом с гестом, указал в сторону шлема и прошептал «Мы возле болот!» Владыка, приложив палец к губам, кивнул вниз. На поляну под холмом из леса в обрядали коровы-мутафаги. Горбатые, поросшие клочковатой бурой шерстью, с лоснящимися пролысинами на боках, они медленно переставляли ноги, наклонив безрогие головы. В закатном свете казалось, что шерсть их покрыта лёгким налётом бронзы. А может, это вроде защитного панциря, как у взрослых волков? На лбу вдруг ни с того ни сего выступила испарина ледяная дрожь пробежала по спине вик провел ладонью по лицу занобила в ушах загудела он сглотнул на другом конце поляны виднелась болотистая заводь над которой висел туман у воды стоял симбиот он был высокий и сильно сутулился худые руки свисали почти до колен тело покрыто шелушащейся коркой с головы свисают длинные толстые косички похожие на темных змей Симбиот поднял медный горн и загудел. Две коровы, отбившиеся от стада, повернули к заводе. «На водопой идут», — прошептал Гест. «Некрос, видишь?» Владыка показал влево, где возле воды располагалось ржаво-зеленое, жирное пятно плесени. «Вижу», — кивнул Вик. Приступ прошел. Он снова чувствовал себя как обычно, только вот очень уж глухо было вокруг, словно в закрытом земляном подвале. Прохладный свет укатившего за горизонт солнца разливался вверху, но в лес будто бы и не проникал вовсе. Несмотря на то, что темно не было, возникало ощущение, что вокруг стоит глухая ночь. Словно они с Гестом попали в другой мир, населенный сказочными существами, очень странными, чуждыми. И понять их намерения, чувства, мысли обычному человеку совершенно невозможно. «Вон лодка в траве!» — добавил Вик хриплым шепотом. «Где остальные симбиоты?» Неужели пастух один такой большой стадо гонит? Не вижу больше никого. Владыка стал отползать. К через некрос проберёшься. Уведёшь её по протоке и слева от холма причалишь. Я там ждать буду. А может, через лес обойдём? Тут поселение рядом. Раслодка на берегу осталась. Стемнеет скоро. Обходить станем заблудимся легко. А если ещё столкнёмся с другими пастухами? Гест помолчал, раздумывая. Нет, в лесу опасней. А на воде они нас не достанут в туман уйдем, и тогда решим, куда плыть. Первые коровы добрели до воды. Разогнав ногами тину, начали пить. Пастух зашагал к некрозному пятну. Двигался он странно на полусогнутых. Покрытое мягкой коркой тело раскачивалось из стороны в сторону, как дерево с корявыми руками-ветками на сильном ветру. Казалось, еще немного, и симбиот упадет либо в воду, либо на елистый берег. Не дойдя до лодки, пастух остановился и повернул голову к холму, вытянув тонкую шею. Вик с Гестом прижались к земле. Выждав немного, приподнялись на локтях. На поляне появились еще два симбиота, такие же сутулые, с длинными руками. Они стояли напротив холма, заведя глаза кверху. Зрачков не видно, одни белки. Вику опять стало плохо. На лбу проступила испарина. Он повел плечами, чувствуя себя совсем больным. Будто в детстве, когда у тебя жар. Лежишь в постели под толстым одеялом, Потеешь и трясешься в ознобе. В голове звенит. Тонко, гадко. За ушами неприятно щелкает, когда сглатываешь. Во рту свинцовый привкус. Болят глаза, если двигаешь зрачками. Все вокруг плывет, а в голове так голко и пусто. «Они будто слушают кого!» Сдавленно прошептал он. гест столкнул его в плечо. «Живо к лодке, пока нас не заметили!» И начал плашмя спускаться по склону. Он-то, судя по виду, никаких приступов не испытывал. Может, это только Джаггеры чувствительны к симбиотскому духу, которым пропитан весь этот лес? Вик тоже пополз. У подножия они разделились. Преподобный скрылся за деревьями, взяв намного левее от холма. А Вик на дрожащих ногах пробежал вдоль склона в сторону заводи и вскоре остановился. В сгустившихся сумерках залепившая землю плесень мерцала бледно-зеленым светом. Над водой висела густая мутная пелена. Иногда в ней раздавалось бульканье и вспыхивали огоньки от которых во все стороны разбегалась яркая волна голубого сияния и, докатившись до границ некрозного пятна, гасла. Вик знал, что это выходит на поверхность болотный газ с фосфором, но картина все равно была жутковатая. Пригнувшись, он подкрался к зарослям на берегу. Взгляду открылась часть поляны и силуэт пастуха, стоящего на прежнем месте. Голова его была повернута в сторону холма. Руки опущены. Стадо разбрелось вдоль берега. С тихим плеском коровы локали воду. Вик присел. Если он станет пробираться к некрозу по траве, таза шелестит. К тому же симбиот совсем близко от лодки. Лучше выйти на берег через протоку, идущую от заводи. Тогда его точно не услышат, разве что корову заметят, но они говорить не умеют. К тому же мутафаги вялые какие-то, сонные, вряд ли сильно разволнуются. Войдя по пояс в затянутую и ряской жижу, Вик сразу начал вязнуть выли. Тыча перед собой посохом, он пробирался вперед, обходя заполненные мягким илом ямы. Когда Вик оказался в протоке, почти совсем стемнело. Это и ладно, с берега отплывающую лодку никто не заметит. Но ведь ему предстояло пройти через мерцающий бледным сиянием некроз, в котором силуэт человека будет хорошо видно. Поколебавшись, Вик шагнул к границе некрозного пятна, но снова остановился. Вытянув из ножен меч, он охватил торчащий над водой тростник и срезал пару стеблей. Отсек кисточки побегов, вдохнул поглубже, сунул получившиеся трубки в рот с головой ушел под воду. На четвереньках, выгнув шею и повернув голову так, чтобы концы трубочек торчали над поверхностью, идти оказалось даже легче, чем выпрямившись во весь рост. Колени и ладони вязли выли, поэтому тело не тянуло вверх, иначе пришлось бы работать руками, чтобы не всплыть. Под водой некроз был хорошо виден. Бледное свечение проникало сквозь мутную толщу. Вик хотел шагнуть в него, но в последний миг испугался. А вдруг он никакой не Джаггер? «Вдруг ошибся, Гест!» Сердце бухло в груди, в горле першило, язык вязала тростниковая горечь. Вик чуть не выплюнул трубки. Пересилив себя, он зажмурился и сделал еще несколько шагов. Ничего не случилось. Открыл глаза. Вода изменилась, стала более плотной и темной. Немного подгребая одной рукой, Вик побрел вперед, и вскоре дно пошло вверх. В заводе оно оказалось твердым, ил почти исчез. Выплюнув тростинки, Вик подплыл к берегу. Привстал, лицо облепило ряской. Мелкие листочки попали в рот, защекотали ноздри. Вик утерся и посмотрел по сторонам. Коровы были теперь по левую руку. Они фыркали и сопели, лакая воду. Бока мутафагов в отцветах некрозного сияния еще сильнее отливали бронзой. Вику казалось, что их покрывают мелкие чешуйки, как у рыб. Пастух стоял к нему спиной. Луна едва выглядывала из-за верхушек деревьев. Густая тень от холма, высевшегося над всей округой, скрывала поляну, и других симбиотов не было видно. Вик лег на живот и медленно пополз. Выбравшись из некрозного пятна, он вскочил, подбежал к лодке, бросив взгляд на пастуха, схватился за борт. Лодка качнулась, внутри плеснула вода. Совсем старая посудина, как бы пробоем в ней не оказалось. Шагнув к носу, Вик взялся за деревянный кнехт. В лесу громыхнул взрыв. Всполошенно крича, с деревьев взлетели птицы, замычали мутафаги. Вик потянулся за кнехт, но лодка не сдвинулась с места. Оглянувшись, он встретился взглядом с симбиотом. Пастух, не моргая, смотрел на него бесцветными глазами. В одной руке симбиот держал горн, другой схватился за борт. Мелькнула мысль, а где же зрачки? И потом Вик, что было сил, дернул на себя лодку. Симбиот, так и не выпустив ее, поднял горн и загудел. Вик выхватил меч. Снова накатил приступ. Испарина проступила на лице, тело затряслось в знобе, голову наполнил звон. Сглотнув, он замахнулся. Бледный круг луны плыл над деревьями. В ее свете показались десятки сутулых фигур. Раскачиваясь из стороны в сторону, они быстро приближались к заводе. Рубанул наотмашь. Клинок спорол пастуху горло. Симбиот пошатнулся и упал в лодку. Вик потянул лодку к воде. Стащив ее в заводь, забрался на нос. Симбиот зашевелился. Рывком сел и поднял голову, широко раскрыв глаза. Из раны на его шее с хлюпающим звуком выплескивалось... Нет, это была не кровь, а что-то вязкое, похожее на почерневший воск, который пузырился, как шипящее масло, обволакивая рассеченный кадык, впитывался в корку на коже и быстро застывал, стягивая рану. Когда симбиот встал на ноги, лодка закачалась и ее развернула боком к берегу. Чтобы не упасть, Вик бросил ножны и присел, схватившись за борт. Коровы продолжали пить, и не было никакого дела до происходящего в заводе. Пастух беззвучно разинул рот и потянулся к Вику. Тот выставил меч, уперев рукоятку в живот. Симбиот шагнул, споткнулся о лавку между бортами и напоролся на торчавший наклонным вверх клинок. Острие легко вошло ему в грудину. Лицо пастуха надвинулось. Вик повалялся спиной, едва не выпустив меч. В нос шибануло кислятиной. Вик согнул ногу, и вмазал каблуком симбиоту в пах. Пастух отпрянул соскочив с клинка, взмахнул руками и свалился за борт. Лодку сотряс удар. С треском проломилась верхняя доска на корме, посудину закружила в заводе. Со всех сторон, будто получив мысленный сигнал, к ней кинулись коровы-мутофаги. Отливавшие бронзой туши влетели в воду, подняв высокую волну, и это спасло Вика. Лодку отнесло от берега. Нашарив на дне штерн, он взвел боевую пружину, положил оружие на плечо и выстрелил. Лезвие ударило в лоб ближнему мутафагу, тренькнув, выбило искру и отлетело в сторону. Корова, выпучив глаза, мотнула головой и остановилась. Взад ее боднула другая, сбоку врезалась третья. Вода вспенилась, возле берега началась свалка. Мутафаги мычали, бодали друг друга и толкались, забыв про лодку. Спрятав меч в ножны, Вик поднялся, быстро осмотрел взломанные доски на корме, убедился, что течи нет, и повернулся к носу. Опустившись на одно колено, орудуя посохом как шестом, вывел лодку в протоку, обогнул некрозное пятно. Поляна за некрозным пятном кишела симбиотами. Некоторые лезли на холм, другие бежали, раскачиваясь и далеко выбрасывая полусогнутые ноги к заводе, где бесилось стадо. «Послушник!» — донеслось из леса. Среди деревьев сверкнула вспышка, бухнул взрыв. На мгновение пламя озарило берег, отступавшую к протоке фигуру Геста и напиравших на него с трех сторон симбиотов. «Вик, ты где?» — прокричал владыка. «Сюда плывите!» От взрыва занялось высохшее дерево. Пламя озарило Геста, который размахивал мечом. Вик развернул лодку носом к берегу. «Почему преподобный не бежит к воде?» «Сейчас они окружат его, отрежут от протоки!» «К воде! Я здесь!» — крикнул Вик, упираясь посохом в дно, чтобы остановить лодку. «Сюда!» Гест снёс башку тянувшему к нему руки симбиоту, крутанулся на месте, ударил ногой подбежавшего со спины пастуха и кинулся к воде. Симбиоты, не издавая ни звука, побежали за ним. От их молчания Вика пробрала дрожь. Казалось, что все они двигаются по чьей-то указке и сами себе не принадлежат. Преподобный вбежал в воду. «Ближе подплыви!» «Нет!» Разворачивая лодку кормой к берегу, Вик не сводил глаз симбиотов. «Плывите! На глубине не достанут!» Гест зашагал к лодке, с трудом выдирая ноги из ила. Симбиоты вошли следом, трое сразу вырвались вперед. «Не идите, плывите!» — крикнул Вик, вытащил меч и швырнул его на дно лодки. Приготовив штырн в ножнах, прицелился и дважды выстрелил. Одно лезвие вонзилось в глаз симбиоту, который тут же ушел под воду. Следующее пробило шею идущего рядом с ним. Но третий догнал Геста. Вик бросил разряженный штерн, схватил меч. У самой лодки симбиот вцепился в волосы преподобного, и оба скрылись под водой. В последний момент Гест протянул посох. Вик вцепился в него и потащил на себя. Лодка дернулась к берегу. Когда Гест вынырнул, корма лодки ударила ему в лицо. Следом показалась голова симбиота. Вик взял меч обеими руками клинком к книзу и вонзил острие в затянутое коркой лысое теме. Отпустив рукоять, он схватил Геста за шиворот и втащил в лодку. «Дайте посох!» Вырвав его из рук преподобного, Вик треснул по башке подошедшего близко симбиота. Отталкиваясь посохом от дна, повел лодку по протоке. Гест привалился плечом к борту и надсадно закашлял. Нос его был разбит, волосы всклокочены, вся фигура облеплена тиной. Позади доносился плеск. Симбиоты шли следом, но все медленнее. Ил остановилось больше, да и глубина увеличивалась. Они явно не могли догнать и лодку, но все шагали и шагали и вдруг, разом повернувшись, будто получив неслышную команду, потопали обратно. Вскоре протока стала шире. Тростник у берегов поредел, и впереди показалась чистая гладь озера, на которой серебрилась лунная дорожка. Посох уже не доставал до дна. Вик уселся на лавку, положив руки на голени. «Я и не думал, что вы плавать не умеете», — тихо сказал он. гес снова закашлялся и поднял на него взгляд. «Если бы я подвел лодку ближе к берегу», — начал Вик. «Помолчи!» Перегнувшись через борт, преподобный зачерпнул воды и умылся. Вик отвернулся. Посмотрел на висящий посреди неба яркий лунный диск. «Ты спас мне жизнь, Вик, Каспер!» Медленно произнес гест. «Благодарю!» Не найдя что сказать, Вик промолчал. Подул легкий ветерок. И когда лодка медленно выплыла из протоки, тростник будто на прощание зашелестел ей вслед.